Он очень ловко заговорил о хорошей погоде, о прелести садов, освещенных веселым солнцем, об аромате цветов. Королева самым невинным тоном призналась, что всегда любила цветы. Людовик XVI встал, улыбнулся и веселым, взволнованным голосом сказал. — Вы любите цветы прекрасно. Я могу подарить вам прелестный букет. Малый трианон. С непосредственностью свойственной молодости, любви и радости Мария Антонета бросилась на шею мужу, расцеловала его и убежала к себе в будуар, где ее ждала госпожа де Ламбарь. «Я получила!» «Я получила!» — воскликнула она, хлопая в ладоши. «Я получила, малый трианон!» Они обнялись и начали им говорить о том, не будет ли противно этикету, если они съездят в Ламбарь посмотреть свои новые поместья. Всё было обдумано, посоветовались с госпожой Денуэль, и прогулка была решена. Казалось, что она Мария Антонетта послала Вебера за графом де Эспираком, и они выехали вчетвером. В такой час весь аристократический Париж был в дворце или в постели. Никто не гулял в Версальских садах. Лишь садовники, поливавшие цветы, в виде королеву почтительно кланялись ей. Проехали Версальский парк, а затем Большой Трианон, и наконец ощутились в Малом Трианоне. Он представлял собой квадратный павильон римского стиля, стоявший в самой середине парка. Это был миниатюрный дворец фасад, которого едва достигал 23 метров. Он состоял из трёх этажей, поднимавшихся между колонн и коринфских пилястров, великолепно раскрашенных и орнаментированных с итальянской террасой наверху здания. Малый Трианон был созданием архитектора Габриэля. Маркиз Делинар следил за его сооружением, а скульптор Жюльбар разукрасил его своим тонким ристом. Сюда в старости приезжал Людовик 15 вместе с герцогом Айенским отдыхать под от кутёжей. Королева, принцесса де Вамбаль, Вебер и де Спирак, осмотрели дворец до мельчайших подробностей. Мария-Антуанетта, горя нетерпением поскорее в нём поселиться, не хотела возвращаться в Версаль, не решив на месте всех изменений, которые необходимо сделать. Вебер взял записную книжку и карандашом записывал её указания. Со следующего же дня герцог де Мароман был приглашён Мари-Антуанеттой к заведованию работами. Архитектор мифологического стиля Мик и изящный реставратор художник Гоберт Робер в глазах у королевы рисовали на бумаге планы такой деревни, о какой она мечтала. Деревья Река, скала, залы для театральных представлений, деревенский мост, бульвар, мельницы, кустарники, остров, храм Амура, молочные фермы из белого мрамора. Счёт было создано сразу. И всюду цветы, самые роскошные, самые ароматные, самые редкие цветы. Компания пригласил Банаффа, а тот в свою очередь и Жусье, который на глазах у королевы поливал ливанский кедр. Через месяц мечта реализовалась. Ремонт и отделка Малого Трианона были окончены, и в нем поселилась королева, готовая на всякие игры, на смех, на всевозможные развлечения, чтобы только забыть торжественную скуку Версаля и все правила этикета. В Малом Трианоне образовался небольшой двор, жизнь, приключения, увлечения и интриги которого читатель найдет на последующих страницах. Де Спирак и Вебер стояли во главе двора. Госпожа де Ламбаль была назначена управительницей деревенского дома королевы. Граф и графиня Прованский, граф Дартуа, граф де Ферзен и несколько молодых аристократов самого избранного общества были первыми приняты при Триенонском дворе